Глава седьмая. Европейцы в Шанхае. Международная торговля. Монголы. Был ли Тартарен из Тараскона обманщиком? Мираж. И все же однажды Тартарен чуть было не уехал в далекое путешествие. Три брата Гарсия Камюс, тарасконцы, обосновавшиеся в Шанхае, предложили ему заведовать там одной из их торговых контор. О такой-то жизни он как раз и мечтал. Большие дела, целая армия подчиненных, сношение с Россией, Персией, Турцией, короче говоря, международная торговля. Надо было слышать, как торжественно звучали в устах Тартарена эти слова «международная торговля». Торговый дом Гарсия Камюс, кроме всего прочего, имел то преимущество, что на него время от времени нападали монголы. Тут уж все двери на запор, служащие брались за оружие, над зданием завивался консульский флаг и бах-бах по монголам из окон. Мне нет надобности говорить вам, с каким восторгом принял это предложение Тартарен Дон Кихот. К несчастью, Тартарен Санчо тянул к себе, а так как он всегда перетягивал, то все и разладилось. В городе об этом было немало толков. «Уедет? Не уедет? Бьемся об заклад, что да, бьемся об заклад, что нет». Это было настоящее событие. Тартарен так и не уехал, но все же эта история послужила ему к чести. Для Тараскона чуть-чуть не уехать в Шанхай — все равно, что уехать. Столько было разговоров о путешествии Тартарена, что в конце концов всем стало казаться, что он уже вернулся из путешествия, и по вечерам клубные завсегдаты расспрашивали его о жизни в Шанхае, о местных нравах, климате, опиуме, о международной торговле. Тартарен-знаток в этой области охотно сообщал все подробности, а с течением времени доблестный муж и сам поверил, что ездил в Шанхай, и, рассказывая в сотый раз о налете монголов, он уже, не моргнув глазом, говорил... Тогда я вооружаю моих служащих, поднимаю консульский флаг и бах-бах по монголам из окон. При этих словах весь клуб содрогался. Но в таком случае ваш Тартарен отъявленный лгун. Нет, вовсе нет, Тартарен не лгун. Но ведь он же отлично знал, что не был в Шанхае. Конечно, знал. А вот... «А вот послушайте, что я вам скажу. Нужно самым решительным образом заявить, что репутация лгунов, которую северяне создали южанам, не соответствует действительности. На юге нет лгунов ни в Марселе, ни в Ниме, ни в Тулузе, ни в Тарасконе. Южанин не лжет. Он заблуждается. Он не всегда говорит правду, но он сам верит тому, что говорит. Его ложь — это не ложь, это своего рода мираж». — Да, Мираж. А чтобы в этом удостовериться, поезжайте-ка на юг, увидите сами. Вы увидите страну чудес, где солнце все преображает и все увеличивает в размерах. Вы увидите, что провансальские холмики высотой не более Монмартра покажутся вам исполинскими, а что античный храм в Ниме эту комнатную безделушку можно принять за собор Парижской Богоматери. Вы увидите. Ах, если есть на юге Лгун, то только один солнце, оно увеличивает все, к чему не прикоснется. Что представляло собой Спарта в пору своего рассвета Обыкновенный поселок, что представляли собой Афины. В лучшем случае провинциальный городишка, И все же в истории они рисуются нам, как два огромных города. Вот что из них сделало солнце. Так нечего после этого удивляться, что то же самое солнце, заряя Тараскон, сумело превратить отставного каптанармуса Бравида в бравого командира Бравида, репу в Баобаб, а человека, чуть было не уехавшего в Шанхай, в человека там побывавшего. Примечание. Античный храм в Ниме. Римский храм, известный под именем «Квадратный дом» в Ниме и построенный в 16 году до нашей эры. Он имеет 25 метров в длину и 12 метров в ширину.